Лорд Генри на минуту стал серьезен. «Просто возмутительно», — сказал он, — «что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые являются абсолютной правдой». «Честные слова, он неисправим», — воскликнул Дориан, подавшись вперед. «Надеюсь, это так», — подхватил, рассмеявшись, леди Нарбро. «Послушайте». Раз вы все так восторгаетесь, мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж во второй раз, чтобы не отстать от моды. — Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри, — потому что вы были слишком счастливы в браке. Женщина выходит вторично замуж только в том случае с нелюбилу первого мужа. А мужчина женится второй раз только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастье, мужчины ставят свое на карту. — Нарборо был не так уж безупречен, — заметила старая леди. Если бы он был совершенством, вы бы его не любили. Женщины любят нас за наши недостатки, и если этих недостатков достаточно много, они готовы все нам простить, даже ум».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 Теперь все женатые мужчины живут, как холостяки, а все холостые, как женатые. «Конец века!» — проронил лорд Генри. «Конец света!» — подхватила леди Нарборо. «Если б поскорее наступил конец света!» — вздохнул Дуриан. «Жизнь сплошное разочарование. «Ах, мой друг, не говорите мне, что вы исчерпали все, что есть в жизни!» — воскликнула леди Нарбуро, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что эта жизнь исчерпала его. — Вот, лорд Генри, человек безнравственный, а я порой жалею, что всю жизнь была добродетельной, но вы и другое дело. — Вы не можете быть безнравственным, это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистру Граю пора жениться? — Я ему всегда об этом твержу, леди Нарборо, — сказал лорд Генри с поклоном. — Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю до братта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея. — И укажите их возраст, хорошо, леди Нарборо? — спросил Дурян. Обязательно укажу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 отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Ракстон. «Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Андрю, и скажите заранее, кого бы вам хотелось встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию». «Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым» ответил Лорд Генри, только, пожалуй, в этом случае вам удастся собрать исключительно дамское общество. Боюсь, что да, со смехом согласилась леди Нарборо. Она встала из-за стола и обратилась к леди Ракстон. Ради бога, извините, моя дорогая, я не заметила, что вы еще не докурили папиросу. Не беда, леди Нарборо. Я слишком много курю. Я уже решила быть умереннее. Ради бога, не надо, леди Ракстон. — сказал лорд Генри. — Воздержание в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно, что обыкновенный скучный обед, а не умеренность праздничный пир. Леди Рекстон с любопытством посмотрела на него. — Непременно. Приезжайте ко мне как-нибудь, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория, кажется, мне увлекательной, — сказала она, выплывая из столовой. — Ну, мы уходим наверх, а вы тоже не занимаетесь тут слишком долго политикой и сплетнями. Приходите поскорее, иначе мы все там пересоримся, проговорила леди Нарбуру с порога. Все засмеялись.